«Что такое художественный вкус?» Четверг, 26 февраля 1824 года. Обед у Гёте. После того, как все поели и со стола была убрана посуда, Штадельман по его приказанию притащил громадные папки с гравюрами на меди. Папки были слегка запылены, и так как под рукой не оказалось мягких тряпок, Гёте, осердясь, разбронил своего слугу. Последний раз говорю тебе, если ты сегодня же не купишь пыльных тряпок, которые нам так часто бывают нужны, то завтра я сам пойду за ними. А ты ведь знаешь, что я свое слово держу. Штадельман удалился. Как-то раз у меня был похожий случай с актером Беккером, обратясь ко мне задорно продолжал Гета, который ни за что не хотел играть одного из рейтаров в Валенштейне. Я велел ему передать, что если он откажется от роли, то я ее сыграю сам. Это подействовало. Актеры знали меня и знали, что я в таких делах шуток не терплю и что у меня достанет сумасбродство сдержать свое слово. «Вы и вправду сыграли бы эту роль?» — поинтересовался я. «Да», — отвечал Гетта, — «и отбарабанил бы ее без запинки, так как знал ее лучше, чем он». Затем мы открыли папки и перешли к рассмотрению гравюр и рисунков. Гёте всегда очень бережно ко мне относился в такого рода занятиях, и я чувствую, что он намерен помочь мне подняться на более высокую ступень в созерцании и восприятии пластического искусства. Он знакомит меня лишь с произведениями, в своем роде совершенными, при этом очень понятно рассказывая о замыслах и достоинствах художника, дабы я мог одновременно вникнуть в образ мыслей наиболее выдающихся мастеров. Так формируется то, что мы называем вкусом. Вкус не может сформироваться на посредственном, а только на избранном и самом лучшем. Лучшее я и показываю вам. Если вы утвердитесь в его понимании, у вас будет мерило и для всего остального, которое вы научитесь ценить, не переоценивая. Вдобавок, я знакомлю вас с лучшими произведениями всех жанров, дабы вам стало ясно, что ни один из них не заслуживает пренебрежительного отношения. И, напротив, каждый дарит нас радостью, если большой талант достигает в нем своей вершины. Вот, например, эта картина французского художника необыкновенно изящна и потому может быть названа образцом в своем жанре. Гета протянул мне лист, и я стал с восхищением его рассматривать. В очаровательной комнате летнего дворца окна и распахнутые двери, которые выходят в сад, расположилась весьма приятная группа. Красивая женщина лет 30 сидит, держа в руках раскрытую нотную тетрадь, видимо, она только что кончила петь. Рядом с нею, несколько глубже откинувшись на спинку дивана, девушка лет 15, Подальше у открытого окна стоит третья, молодая женщина с лютней, Пальцы ее все еще касаются струн. В эту самую минуту в комнату вошел юноша. Взоры женщин обращены на него, он, очевидно, прервал их музыкальные занятия и, склонившись в легком поклоне, словно бы просит у них прощения. Женщины благосклонно ему внимают. «Картина, думается мне, — сказал Гетто, — не менее галантна, чем пьесы Кальдерона». «Вот вы и увидали прекраснейшее произведение этого жанра. Ну а об этом что вы скажете?» И он протянул мне несколько гравюр прославленного анималиста Рооса. «Овцы во всевозможных позах и положениях, тупость, написанная на мордах, безобразно косматая шкура, все здесь было воспроизведено с абсолютной верностью природе». «Мне всегда делается страшно, когда я смотрю на этих животных», — сказал Гёте. «Их тупой, невидящий взгляд, пасти, разинутые в зевоте, сонливая неподвижность, действуют на меня заразительно. Кажется, что ты сам вот-вот превратишься в животное, более того, что животным был и художник. Но все равно удивительным остается, что он сумел так вжиться в эти создания, так прочувствовать их, что мы сквозь внешнюю оболочку... Ясно видим всю их сущность. Тут сам собою напрашивается вывод. Что может создать большой художник, если он не изменяет теме, соответствующей его дарованию? Но этот художник, вероятно, с не меньшей правдивостью рисовал собак, кошек и хищных зверей, заметил я. И уж, конечно, людей, принимая во внимание его исключительную способность вживаться в чужие характеры и повадки, «Нет», — ответил Гёте, — «все это оставалось вне его кругозора. Зато он без устали приумножал поголовье смирных травоядных животных, то есть овец, коз, коров и так далее. Такова была подлинная сфера его таланта, из которой он ни разу в жизни не вышел и правильно сделал. Участливая внимательность к существованию этих тварей, Была его врожденным свойством, он легко усвоил знания психологии животных и потому так зорко подмечал их обличие. Другие существа, видимо, были ему не столь ясны, и к воспроизведению их на бумаге у него не было ни влечения, ни истинного призвания. Множество аналогий пробудило в моей душе это высказывание Гёта. Так, например, недавно он говорил мне, что истинный поэт обладает врожденным знанием жизни, и для ее изображения ему не требуется ни большого опыта, ни эмпирической оснастки. «Я написал Гетца фон Берлихингена», — сказал он, двухлетним молодым человеком, и десять лет спустя сам был удивлен, до чего же правдиво все это изображено». Ничего подобного я, как известно, не видел и не испытал, следовательно, знанием многообразных душевных состояний человека я овладел путем антиципации. Вообще-то говоря, я радовался, воспроизводя свой внутренний мир, лишь покуда не знал внешнего. Позднее же, когда я убедился, что действительность и на самом деле такова, какую я себе ее мысленно представлял, Она мне опротивила, и я уже не чувствовал ни малейшего желания отображать ее. Я бы даже сказал, дождись я поры, когда мир по-настоящему открылся мне, я бы воссоздавал его карикатурно. «Человеческим характером», — сказал он в другой раз, «присуще некое особое свойство, некая последовательность, в силу которой та или другая основная черта характера как бы порождает множество вторичных». Это подтверждается опытом, но случается, что у какого-то индивида это знание врожденное. Не буду ломать себе голову, воссоединились ли во мне врожденное знание и опыт. Одно мне известно. Если я поговорю с кем-нибудь четверть часа, то уже знаю, что он будет говорить добрых два. О Байроне, например, Гёте сказал, что мир для него прозрачен, и он воссоздает его благодаря антиципации. Тут я слегка усомнился. Удалось ли бы, например, Байрону изобразить низменную животную натуру? По-моему, его индивидуальность слишком сильна, чтобы он мог с любовью предаться воссозданию таковой. гета с этим согласился, добавив, что антиципация простирается лишь на объекты, родственные таланту поэта, и мы с ним пришли к заключению – что в зависимости от ограниченности или широты антиципации и талант должен быть признан более или менее многообъемлющим. «Утверждая, что художнику от рождения дано познать мир, — ответил я, — вы, ваше превосходительство, видимо, подразумеваете мир внутренний, а не эмпирический мир явлений и установившихся нравов, — «И для того, чтобы художнику удалось правдиво все это отобразить, разве он не должен глубоко познать действительность?» «Разумеется, вы правы», — отвечал Гетта, «Сфера любви, ненависти, надежд, отчаяния и, как там еще зовутся, страсти и душевные волнения — это прирожденное знание художника, потому-то ему и удается воссоздать их. Но не может быть прирожденного знания того, Как вершится суд, как протекает заседание в парламенте или коронация императора, и дабы не погрешить против правды, автор должен усвоить это либо путем собственного опыта, либо путем преемственности. Так в Фаусте, благодаря антиципации, я мог воссоздать мрачную разочарованность моего героя и любовные страдания Гретхен». Но, чтобы сказать, например, «К тому ж ущербный месяц сквозь туман льет тусклый свет с угрюмым видом скряги» — примечание перевод Пастернака, конец примечания, — «мне уже понадобилось наблюдение над природой». «Да, но в Фаусте нет ни единой строчки» не носящий явственных следов тщательнейшего изучения человечества и жизни, и ничто нигде не говорит о том, что вы это просто получили в дар, помимо собственного богатейшего опыта». «Все может быть», — отвечал Гёте, «но если бы я, благодаря антиципации, уже не носил себе этот мир, то я, зрячий, остался бы слепым, и все проникновение...» весь жизненный опыт были бы мертвыми и тщетными усилиями существует свет многоцветие окружает нас но не будь света и красок в собственном нашем глазу мы бы не увидели их и во сне